Глава девятая, в которой я понимаю, что категорически не хочу замуж. Самым сложным оказалось проснуться, открыть глаза и принять тот факт, что я все еще невеста Дебурга. Более того, понятия не имею, где странная семейка прячет гримуар. И что за жуть так напугала у меня вчера возле скрепа? Не могло же привидеться? Да не могло! Я не сумасшедшая? не брежу и готова поклясться, что слышала голоса. И здесь, в доме, и там. Духов? Демонов? Им известно мое настоящее имя. И они ждут меня? Честно, не имею ни малейшего желания выяснять, для чего именно. Чай вместе выпить? Пожалуй, откажусь, спасибо. Не хватало для полноты сериалистической картины моей жизни душевного чаепития с призраками. «Надо поговорить с Эдди. Надо поговорить с Валентайном. Нужно уезжать отсюда как можно скорее, а не испытывать судьбу и рисковать жизнью. Эта работа должна была стать последней, долгожданным ключиком на свободу, а не к покойникам. Не люблю проигрывать, не в моих привычках сдаваться, но и напрасно геройствовать тоже не собираюсь. В этот раз не справилась. Что ж, бывает». Быстро же собравшись, побежала вниз. План был простой – добраться до конюшни, чтобы уже традиционно украсть Джолину. Мне кажется, за последние ночи она привязалась ко мне сильнее, чем к своей законной хозяйке. Поеду в Голденвиль, верну мальчишке то, что осталось от артефакта, и потребую устроить мне встречу с Валентайном. Сегодня же. Увы, в холле меня перехватила Эмберлин. Мама выглядела отдохнувшей. Довольной жизнью и состоявшейся помолвкой меня встретило вполне искренней улыбкой и подхватив под локоток потащила в столовую ах какой чудесный вышел праздник гости не переставали благодарить и восхищаться тобой дорогая все вынесло твердили какая ты у нас красавица дорогая красавица она что пьяная Жаль, по традиции дебурга свадьбы проходят в тесном семейном кругу Иначе бы я такое здесь устроила. Я остановилась, вынуждая ее остановиться. Благодарю за старание, Эмберлин. И за комплименты отдельно спасибо. Я бы хотела прогуляться. Такая чудесная погода и... Но голодный желудок? Недоуменно захлопала глазами вдруг ставшая радушной хозяйка. Я не голодна. Эмберлин еще сильнее сжала мою локоть своей рукою. Ещё гости говорили, что ты слишком худа. И они правы. Тебе нужны силы, чтобы подарить Джулиану сына. Много сыновей. Поэтому ничего не желаю слушать. Сначала завтрак, потом прогулки. Она уже даже про сыновей думает. Точно наклюкалась. Несмотря на ранний час, всё семейство было в сборе. Всегда невозмутимый Болдрик, чем-то недовольная Майра, апатичная Лара. Незаметная Фрэнсин и милующаяся Леона с Максом. Джулиан тоже уже проснулся, хотя выглядел сонным и, беря пример с бабки, хмуро намазывал булочку маслом. Стоило мне войти, как он оторвал от сдобы взгляд. Улыбнулся, выйдя из-за стола, приблизился, чтобы поцеловать в щеку, после чего мягко обнял. «Доброе утро, несравненные мои. Надеюсь, спала чудесно?» отдавшись ей еще ближе, жарко прошептал на ухо. «Я, честно говоря, не очень. Не хватало тебя рядом. Ну ничего, скоро мы это исправим. Две недели пролетят незаметно, а потом еще столько же я не буду выпускать тебя из своих объятий». «Точно. Он же собирался жениться уже к концу месяца. Демоны!» Я с усилием улыбнулась, отстранилась мягко и, заверив, что ночь прошла прекрасно, Вовсе я не дрожала от страха в кровати. Устроилась за столом рядом женихом. Аппетита не было, и тем не менее заставила себя проглотить половину булочки, а потом еще кусочек лимонного кекса. Кекс, к слову, был волшебный, сладкий, ароматный, нежный. Я бы с удовольствием продолжила с ним знакомиться, если бы не появление дворецкого Хэмрона. «Ваша святость!» Обратился тот к читающему газету герцогу. Поклонился и тихим невозмутимым голосом продолжил. Прибыл комиссар, просит его принять. Опять Булдрик слегка нахмурился. Если это по поводу смерти Моны, то... Не смерти, а убийство. Громко заявил появившийся следом за дворецким законник. Джервис Томпсон собственной персоной. Видимо, посчитал себя выше того, чтобы смиренно дожидаться приглашения и решил действовать. «Как оказалось, не последнего. Доброе утро, Ваша Светлость. Леди Эмберлин». Покивав и поморщившись от боли, Томпсон приблизился к столу. Видимо, спина продолжала его предавать. Он тяжело опирался на трость, и было видно, что каждый шаг дается ему с трудом. Комиссары сопровождали полицейские. Молчаливая парочка встала поодаль, подобно служанкам, что во время трапез подпирали стены безмолвными статуями. «Не последнего?» Ровным голосом, лишённым каких-либо эмоций, переспросил Болдрик. Томпсон кивнул. «Одна из ваших вчерашних гостей, леди Кроун». «Хорошо, что к тому моменту я уже успела проглотить кусочек кекса, иначе бы точно подавилась». «Джорджия?» Ахнула Эмберлин. «Убита?» Её тело было найдено ранним утром. Неподалеку от гостиницы, в которой леди остановилась. Напряженное молчание затягивалось. — На бедняжку напали? Ограбили? Первая отмерла и продолжила допытываться не до герцогини. Прижала каждую ладонь, а потом, всхлипнув, дрожащим голосом добавила. — Бедная девочка! А ведь это я ее пригласила! Кто бы мог подумать, что в Голденвилле водятся преступники! скорее чудовище — мрачно обронил глава местной полиции. Редюкель баронесса не пострадал, остался при ней. — А вот сама баронесса? — Скажу вам, зрелище не для впечатлительных. — В Шамунде я многое повидал, но... Он запнулся на миг и тихо завершил. — Такое увидел впервые. Теперь забыть бы. Он замолчал, и в столовой снова повисла тишина. — джорджа убита. Растерзана. Чудовищем, но... Ни волком, ни Итаном. Оборотни обращаются только в полную луну, а до полнолуния еще полмесяца. И тень, что я вчера видела. Это была тень кого угодно, но только не желтоглазого хищника. ну кое в чем Джервис прав. На баронессу напало чудовище. Чего вы от нас хотите? Наконец нарушил затянувшееся молчание герцог. Вопрос прозвучал резко. Комиссар явно не ожидал такого приема. Выглядел растерянным, недоуменно смотрел на бодрика «Подумал, вам будет интересно узнать, что стало с вашей гостьей. Насколько мне известно, ваша милость?» Обратился он к Джулиану. «В свое время вы были близки. Леси Вейн, вы знали об этом?» «Смотрит так, словно это я потенциально соперницу задрала». «Нет, Джорджия меня, конечно, немного подбешивала. Но даже будь я ревнивой невестой, не допустила бы и мысли об убийстве. А я не ревнивая невеста, и отнюдь не чудовище. Я Лайся, мечтающая сбежать отсюда, пока не пополнила список жертв». «Мы с Джорджией уже давно не общались», — хмуро бросил Виконт. А потом, скосив на Маде взгляд, нехотя добавил, Я был удивлен не меньше Аманды, когда увидел ее среди приглашенных. А до этого не встречались. В Голденвилле, например. Продолжал нападать комиссар. Только непонятно, на него или на меня. Вас видели вместе. Мы с Мэнди случайно столкнулись с Леди Кроун за ужином. Это не преступление. Ужинать в ресторане. Не преступление. Эхом отозвался томсон после чего задумчиво протянул. Но одно другому не мешает. «Вы в чем-то обвиняете моего сына, комиссар?» Резко поинтересовался Болдрик. «Пока никаких обвинений». В примеряющем жесте поднял свободную свободное отросьте руку Джервис. «Только версии. Полагаю, что размышлять над версиями вам будет удобнее в управлении. В своем кабинете». Не очень вежливо указал на дверь глава дома. «Не смеем задерживать и отнимать ваше бесценное время». Судя по выражению лица комиссара, он ожидал чего угодно, но только не такого обращения со своей важной персоной. Подбочинился, нахмурился, бросил холодно. Что-то мне подсказывает, что с некоторыми из вас мы обязательно встретимся снова. В управлении, которое вы, герцог, так настойчиво меня отправляете. Не буду более отвлекать вас от завтрака. Всего доброго. Явно превозмогая боль, он быстро зашагал к выходу. Полицейские ринулись за ним, словно стража за своим повелителем. В столовой снова повисло молчание которое спустя какое-то время нарушил Майера. «А где вчерашний торт? Неужели гости весь сожрали? Пиранье!» Словами не передать, каких трудов мне стоило досидеть до конца завтрака, а не убраться из баузи следом за комиссаром. «Да что там? Я бы даже не роптала, если бы меня вдруг арестовали. Все лучше, чем находиться в доме полным тайн. И, судя по всему, тайн чудовищных. В самом прямом смысле этого слова». Улучив момент, когда Джулиан позвал отца, бледную Леону увел Макс с Эмберлин. А Фрэнсин, как дрессированная собачка, стала выполнять приказы Майера, я незаметно покинул столовую. Если джалина удивилась, что гость дебургов решила воспользоваться ее услугами с утра пораньше, то виду не подала. Послушно позволила набросить себе на спину седло и не возмущалась, пока я затягивала подпругу дрожащими непослушными пальцами. — Проклятие! Я охотник, а не жертва! Аманда Вейн приехала сюда за добычей, но в любой момент сама может превратиться в добычу. — Я... И тогда брат уже точно останется с Валентайном. Просто не сможет вырваться из железной хватки мерзавцы. Пока ехала в Голденвиль, не переставала думать о Джорджии и Моне. Сначала служанка, теперь баронесса. Что общего между ними? Или тварь, чтобы из себя не представляла, не ищет ни сходства, ни различий? Кроун просто не повезло, так же, как Моне? И какое отношение ко всему этому имею я? Не спроста ведь слышу голоса. А теперь еще тень на кладбище. Пусть в склепе де Бургов хранится хоть сотни гримуаров. Я на кладбище больше не шагу. Именно об этом я и хотела сказать Эдди, чтобы как можно скорее связал меня с Валентайном. Глава самой крупной шамонской банды предпочитал не вмешиваться в дела своих наемников. Все контакты происходили через пешек, вроде Эдди. Все же, как бы ни было страшно, Сначала о своем фиаско я должна рассказать ненавистному начальнику. Связной, если так можно выразиться, обнаружился в небольшой съемной комнатушке, а скорее коморке на окраине города. Находилась комната на первом этаже жалко покосившегося, ветшающего дома. Постучав в дребезжащие оконце, услышал, как заскрипела не то кровать, не то кресло. А в следующее мгновение на крыльце показался Эдди. нашла — Это вместо приветствия. — Наконец-то! — Валентайн сказал, заказчик теряет терпение и... Схватив паренька за рукав, затащила в узкий коридорчик, пропитанный такими запахами, от одной мысли о которых Эмберлен наверняка стало бы плохо. Толкнув парня в комнату, закрыла дверь, нетерпеливо шикнула. — Передай Валентайну, что я хочу с ним встретиться. Сегодня же мне нужно уезжать как можно скорее, нам обоим. Выходит, не нашла гримуар. Эдди тяжело плюхнулся на кровать. Пожевал нижнюю губу, нахмурился, после чего посмотрел на меня с таким видом, словно я стала самым большим разочарованием его жизни. Ну и что ты так разнервничалась? Опять Честер шантажирует. Так может, его от того, что больше не доставлял тебе хлопот? Идиот! Идден здесь ни при чем, рявкнула, разозлившись на болтуна. Я больше не собираюсь искать гримуар. Ещё одно убийство, Эдди. Не хочу быть следующей. Я рассказала о визите комиссара и о том, что произошло на кладбище. Про голоса тоже не стала молчать. Валентайн знает, что нервы у меня крепкие. Не стала бы истерить на пустом месте. Вот всё, что осталось от отмычки. С этими словами я вручила пареньку покорёженный кусочек меди. Повертев монету перед глазами, Или скорее то, что от нее осталось. Эдди тихонько присвистнул. Сунул жалкое подобие артефакта в карман, пробормотал. «С Валентайном я свяжусь, не переживай. ну ты же знаешь его. Хотя тебя можно понять. Я ж тут не целыми днями штаны на койке протираю. Город изучил, с местными полялякал. Не только твой Честер оказывается проклятый. Он не мой. Ну вы же... Не отвлекайся!» Я опустилась на стол возле письменного обеденного стола, который, судя по всему, в последний раз протирали пару лет назад. А Эдди, вздохнув, продолжил. Горожане уверены, что на Дебургах висит проклятие, связанное, ну, со свадьбами. Точнее, не совсем со свадьбами, а до этого. В смысле до этого? Ну, парень сосредоточенно почесал затылок. У отца Булдрика, лорда Эйдриана... Незадолго до свадьбы умерла невеста. А потом и у Бодрика тоже. Прямо в день свадьбы жизнью попрощалась. Вот так вот. Он потом, конечно, снова рискнул жениться. И, как сама понимаешь, успешнее, чем Честер. Но две девицы у них точно померли. Сами, лещи этой помощью, болтают всякое. Я так и не разобрался. Может, к демонам разговоры с Валентайном? Придумаю, как его задобрить живое это однозначно будет сделать проще, чем мёртвой». Но ведь Леона пережила свадьбу с Максимилианом. Заметила я. И мысль эта немного отогрела моё заледеневшее от страха сердце. Живая, здоровая, никем не разодранная. И теперь весь Голденвиль задаётся вопросом. Переживёт ли свадьбу очаровательная Аманда? «Спасибо, демон, вас всех подери за участие». «Они там случайно не делают ставки?» Если бы делали, я бы поучаствовал». Расцвел в улыбке Эдди. Даже ладонями прихлопнул. Словно уже прикидывал, сколько нам мне бы мог заработать. Правда, при взгляде на меня опомнился и пробубнил еле слышно. «Поставил бы на то, что выживешь, а не на то, что подумала. Не паникуй, я поговорю с Валентайном, все объясню. А ты пока возвращайся в Буази, ищи. Ты точно хорошо все осмотрела. Вдруг что-то упустила, подумай». «Подумай, я себе всю голову сломала, гадая, где может быть спрятана старая книга. Если не в скрепе, тогда где еще? Вроде же все обыскала, в том числе и кабинет герцога, и библиотеку. Разве что хозяйская спальня? На днях заглядывал туда, но меня спугнули служанки. Значит, не судьба, значит, так было нужно». Пусть таинственный заказчик сам становится невестой Джулиана и откапывает все скелеты этой замечательной семейки. Лучше я для Валентайна еще несколько заданий сделаю. Задержусь в рабынях на год-два, чем сама стану скелетом. По совету Эдди я отправилась обратно. Вот только мысли об убийстве баронессы не давали покоя. Не давала покоя тень на стене склепа и... Тревога о Честере. Или чувство вины сожрет этого несвятого мученика. Или он наделает глупостей. Завтра в поместье графа состоится званый ужин. Но завтра меня уже, скорее всего, здесь не будет. И по-хорошему, мне о нем не то что переживать. Мне о нем не стоит даже думать. Но уже давно стало ясно, что не думать не получается, а не переживать. Видимо, сегодня день признаний. Итан должен узнать о чудовище с которым как-то связаны его соседи. Должен понять, что не имеет никакого отношения к нападениям. дорог до поместья Честеров я хорошо помнила. Пару раз мы с Джулианом проезжали мимо горделевого возвышающегося белокаменного дома, и оба раза я отмечала, как не похож на Буази, не только внешне, но и по атмосфере. От владения Дебургов на мель увеяло древней мрачностью, какой-то гнетущей силой. В то время, как при взгляде на дом Итана сразу вырисовывалась и картина. милейшие чаепитие на пледе под цветущей яблоней или приятная прогулка по зеленому саду, под ручку с графом. Последний образ заставил сильнее жать по воде и мысленно на себя прикрикнуть. Я туда и обратно. Поговорю с Честером, хоть он и не заслужил моего доброго отношения. Но так уж и быть. Он помог мне, когда Джолина понесла. Я помогу ему угомонить невмеру разговорчивую совесть. Пусть замолкнет, наконец, и больше не ропщет. Заодно попрощаемся. Очень надеюсь, что этот разговор действительно станет прощальным. Кованые ворота оказались радушно раскрыты, а широкая дорога привела меня прямиком к изгибающейся подковой лестнице. Попросив садовника по счастливой случайности, крутившегося рядом, присмотреть за лошадью, Я быстро поднялась по ступеням и от души стукнула дверным молотком по тяжелой створке. И чуть от радости не подпрыгнула, когда открыл мне граф собственной угромой персоной. «Хоти? Аманда?» Быстро поправился Честер. «Что ты здесь делаешь?» Он явно не ожидал увидеть меня на пороге своего дома. Я тоже, честно говоря, плохо себя здесь представляла. Но не поворачивать же обратно. «У дворецкого выходной?» Коротко улыбнулась места ответа и взглядом поинтересовалась, когда в его сиятельстве включится гостеприимный хозяин. Встрепенувшись, Итан постранился. «Могу предложить тебе чаю?» «Я ненадолго. Где можно поговорить, чтобы нас не слышали?» «Пойдем в кабинет». Развернувшись, он из направился в коридор. Я шла следом, с облегчением думая о том, как все замечательно складывается. «Итан дома и сейчас благодаря мне будет вне себя от Ладно, этот мужчина вне себя в принципе никогда не бывает. За исключением особых ночей, когда в буквальном смысле становится другим существом. Да и смерть баронесса – так себе повод для радости. Но говорят же, что везде нужно искать положительные стороны. Получается, что и в убийствах тоже. «Что-то случилось?» Спросил Честер, не успели мы переступить порог кабинета. Закрыв за мной дверь, жестом предложил устроиться в кресле. Но я осталась стоять, и, не теряя время, произнесла. Утром заезжал комиссар. Погибла Джорджия Кроун. С ней произошло то же самое, что с Моной. В ответ – тишина. Идан молчал, не спешил отвечать. И по его лицу было сложно сказать, что почувствовал. О чем сейчас думает? Удивился? Испытал облегчение? Посочувствовал баронессе? Должно быть все вместе. Думала, тебе стоило узнать об этом как можно скорее. Пока в голову не пришла очередная глупая идея взять на себя вину за то, в чем ты, теперь это уже очевидно, не виновен Спасибо. Наконец тихо произнес он, а потом едва заметно усмехнулся. Не ожидал, что именно ты принесешь мне эту новость. Думал, ты меня избегаешь, особенно после вчерашнего. Нам действительно лучше не встречаться, но все же. Помню о твоем вчерашнем порыве. Это я про утренний визит к томсону уточнила зачем-то нервно и тут же, взяв себя в руки, добавила. В общем, я решила перестраховаться, ну и попрощаться. Нашла, что искал Усмехнулся Честер мрачно. А может, грустно? Или же мне глупо просто так хотелось думать? «Нет, и больше искать не стану. Не знаю, что не так с твоими соседями, но предпочитаю держаться от них подальше». Итан скинул бровь, но вместо того, чтобы допытываться, чем же мне не угодили де Бурги? спросил. «Джулиан в курсе?» «Будет ему сюрприз. Не люблю долгих прощаний». Но со мной все же решил попрощаться. Он не сводил с меня взгляда, и я, будто пойманная в ловушку темных глаз, смотрела, не отрываясь как в той истории про мотылька и опасное пламя. И ведь однажды уже ошиблась, обожглась. Клеймо на теле будет напоминать мне об этом всегда. Мысль о метке заставила собраться, перестать думать о глазах, губах графа и прочих таящихся в нем опасностях. Скорее успокоить твою совесть и выразить желание больше никогда не встречаться с вашим сиятельством. Всего доброго. И я запнулась, когда в дверь неожиданно постучали и на пороге показалась тетя Итана. Позади миниатюрной Глории маячила шесть футов стати, красоты и мужского обаяния. итон к тебе приехал Джулиан?» «Он...» Женщина перевела взгляд на меня и сеглась, а потом удивленно выдохнула. «Катарина?» В тот момент мои нервы можно было сравнить с канатами какого-нибудь ветхого судюнушка. Очередной шторм не за горами, и сейчас от них едва ли что останется. «Ветер и удары волны расстрепают последние уцелевшие волокна?» «Катарина?» – переспросил Дебург удивлённо. Но прежде чем леди Деверё успела ответить, на помощь мне пришёл Честер. «Тётя перепутала. Аманда похожа на Лайси, которую Глория и я когда-то знали. Если помнишь в нашу первую встречу, я тоже обознался». Недоверчиво кивнув, Джулиан продолжил впиваться в меня взглядом. «Ну что ты здесь делаешь?» «Исчезла из дома, никому ничего не сказав. А теперь я нахожу тебя здесь, в компании своего друга. Между прочим, я тебя искал, переживал. Как ты могла заметить, Мэнди, в окрестностях сейчас небезопасно». Меня так и подмывало ответить. «Мне будет спокойно где угодно, но только не в твоем доме». Сдержалась, промолчала, снова позволила Итану вмешаться. А Мэнди стало плохо. К счастью, она как раз проезжала мимо и решила отдохнуть, пока Силу не вернутся. Не стоило выезжать на прогулку без шляпки. Улыбнулась я с большой, очень большой натяжкой. Солнце начало печь, закружилась голова. Из-за этой ужасной новости о смерти баронессы я сама не своя. Хотела проветриться, а в итоге чуть с лошади не упала. Так мне вдруг стало плохо. «Если плохо, лучше присядь». Джулиан продолжал смотреть недоверчиво и хмуро, всем своим видом показывая, что не торопится верить моим словам. «Уже посидела. Сейчас мне гораздо лучше». Поймав взгляд Глории, я опустила глаза. итон не предложил вам чаю?» – тихо поинтересовалась она. «Я отказалась. Все уже прошло. Не переживайте». «Тогда поедем домой». Виконт шагнул в сторону, тем самым давая понять, что ждет, когда я увеличу расстояние между собой и графом. «Ты собирался поговорить со мной», напомнил ему Итан, не торопясь меня пропускать. «Хотел рассказать, о чем ты и так уже знаешь, благодаря Аманде». «Что-то случилось?» обеспокоенно поинтересовалась Глория. Младшая сестра матери Итана, она была ненамного старше самого графа, так и не вышла в свое время замуж. А теперь уже поздно. Глория посвятила свою жизнь и отдала всю свою любовь Итану и Бонни, его младшей сестренке. Они с Айвором почти ровесники. И если бы познакомились, наверняка поподружились Но они никогда не познакомятся. Бонни Честер – знатная леди, растущая в любви и достатке. айвер Эверли – уличный мальчишка с тяжелым прошлым и неясным будущим. «Моя знакомая погибла». «В Голденвилле», — ответил Джулиан и протянул мне руку. «Пойдем, Эмонда. Не хотелось бы опоздать на обед». «Еще одна семейная трапеза в серпентарии». «Лесси де Вюре, Эйтан», — кивнула на прощание. «Увидимся завтра за ужин». Бросив на Честера последний взгляд, я последовал за женихом в холл. Джулиан шел так быстро словно за ним гналось то самое чудовище, что убило Джорджу и Мону. Я не отставала, хотя, признаться, с удовольствием бы где-нибудь потерялась бы. Но ведь не скажешь же, с тобой не поеду. Не признаешься, что боюсь его чокнутую семейку. Что с вашими зеркалами? И сама не поняла, почему об этом спросила. Вопрос сорвался с губ прежде, чем успела осмыслить. Жених резко остановился, развернувшись, впился меня взглядом. «Еще более хищным, колючим, неприятным?» «Ты вообще о чем? Какие к демонам зеркала?» «В твоем доме я не увидел ни одного нормального зеркала». Он криво усмехнулся. «Это так ты пытаешься отвлечь мое внимание от того факта, что не отлипаешь от нашего графа?» Я была открыла рот, собираясь возразить, но Деборг стал наступать еще агрессивнее. «Думаешь, я глухой, слепой и вообще идиот?» Я на дурака похож. Скорее на того, кто любит устраивать сцены. А ты на ши. Он поморщился с явным трудом, пытаясь держать оскорбительное для меня слово. Ходят слухи, что между тобой и Честером что-то есть. А пошли они осмелись предположить о твоей бывшей любовнице, нынешней покойница...» прошептал я в лицо Виконта. Лицо, которое в одно мгновение стало напоминать девственно чистый холст. Ни одной эмоции. Ничего. «Ты меня в чем-то обвиняешь, Аманда?» Бросил он бесстрастно. «Считаешь, это я убил сначала служанку, а потом свою старую знакомую? Для чего? Как?» Мону растерзал дикий зверь. «Ты сама видела, во что она превратилась. Я не животное, я человек». «И кажется, все-таки дурак». «Да, точно дурак». Раз готов закрывать глаза нам все подряд. Лишь бы тебя не потерять. Закончил чуть слышно и отвернулся. Быстро пересек холл. Толкнул дверь с таким остервенением. Словно пытался наказать за мои несуществующие отношения с Честером. За то, чего и в прошлом-то не было. А сейчас нет и подавно. Больше до Буазии Джулиан не проронил ни слова. И я тоже молчала. Продолжать допытываться, что не так с его семьей? Зачем? Ну его! Сейчас главное дождаться встречи с Валентайном. И можно будет убираться. Зеркала, убийства, голоса. К демонам весь этот кошмар. Если повезет, уже завтра я буду в Шамонде. Далеко-далеко от Виконда и его родственничков. Очередная семейная трапеза стала пыткой, которую я сносила молча, мысленно считая секунды до того момента, когда смогу подняться к себе на послеобеденный отдых. Наконец, ославшись на усталость и желание вздремнуть, отправилась наверх. Запершись в спальне, какое-то время действительно лежала, ожидая появления Валентайна. Не самого шефа, конечно же, а лишь его магической проекции. Встречи подобного рода обходились дорого, в буквальном смысле слова, поэтому прибегала я к ним нечасто. Точнее, до сегодняшнего дня лишь однажды. Тогда моя жизнь тоже была в опасности, и Валентайн прислал помощников. «Сейчас же мне нужна не помощь, а разрешение убраться из проклятого дома». «Ну уже приди. Эдди ведь пообещал. Уже должен был с тобой связаться». Но Валентайн как назло не появлялся. Постепенно солнце начало сползать за деревья, и спальню заполнили пока еще редкие сумерки. Стало неуютно, и даже полыхнувший в лампе фитиль не сумел прогнать этого гадостного ощущения беспокойства. Решив, что лучше провести время до ужина в библиотеке, я покинула комнату. Быстро зашагала по коридору к лестнице, но на полпути остановилась, вспомнив о покоях, оставшихся без моего внимания. Я ведь толком и не осмотрела хозяйскую спальню. Все остальное облазила вдоль и поперек. Но вот покоя герцога обыскать как следует не вышло. Вечно что-то мешало, и я откладывала. Но, как говорится, чем демон не шутит? Вдруг именно там произойдет чудо, и я смогу вернуться домой с победой, а не постыдно опустив голову. Не придется дожидаться разрешения Валентайну убраться из этого кошмара. Мы с Айвором наконец станем свободны. Не надо будет извиняться, каяться, брать новое задание. Стоит попытаться. Бросив по сторонам взгляд, на цыпочках поспешил к спальне герцога. Быстро-быстро, почти не дышат волнения а, до двери, прислушалась. Тихо, ни единого звука. Скорее всего, Болдрик сейчас в своем кабинете, а Эмберлин пьет чай в гостиной. У меня будет время все тщательно осмотреть, а то зацикливаюсь на склепе. Словно больше нигде нет места для древней книжицы. Мне же всегда везло, и в этот раз тоже должно повезти. Должно. Мысль о везении канула в реку забвения, когда я толкнул дверь и увидел склонившуюся над кроватью соблужанку. Дверные петли протяжно заскрипели, выдавая мое вторжение. В полумраке свет единственного тлеющего на столе огарка коснулся ее лица. И я... я чуть не умерла. Когда поняла, что лицо это, две недели назад было изуродовано когтями животного. Здесь мог быть кто угодно, но только не Мона... И тем не менее у кровати стояла покойница. Рваный вздох, оглушительный удар сердца. Она вскинула руки, словно пыталась до меня дотянуться. Шевельнулись губы, еле слышно произнося мое имя. И в уголке рта Муна проступила темная капля крови. Порез на щеке, рваная рана на шее. Девичье тело будто полосовало незримыми когтями. Раны? Одна глубже другой зияли сквозь ошмётки одежды. Но на лице не было ни страха, ни гримасы боли, ни одной эмоции. Я стояла и смотрела, неспособной пошевелиться. Закричать, позвать на помощь или хотя бы зажмуриться. В идеале упасть в уморок, чтобы очнуться где-нибудь за океаном. Там, куда уже целую вечность мечтала сбежать вместе с братом. «Тебя здесь нет, ты умерла». С трудом удалось выронить отчаянные слова. Мона сделала ко мне шаг, продолжая тянуть изломанные руки. Со светлой ленты обмотанной вокруг запястья служанки, срывались кровавые капли. «Мы тебя ждем, Клэр. Мы ждем тебя, Клэр», — сказала она и улыбнулась. Ничего страшнее мне видеть не приходилось. Тень зверя на кладбище и то так не пугала как нежная улыбка на изуродованном ранами лице погибшей служанки. Развернувшись, я побежала обратно, не оборачиваясь, не дыша, лишь безмолвно скуля от страха. Казалось, вот сейчас она нагонит, схватит, задушит в своих кровавых объятиях, и я никогда, больше никогда не увижу брата. Не знаю, почему не бросилась вниз, прочь из проклятого дома, а побежала к себе в комнату в демонову спальню со столетними зеркалами, жуткую, мрачную. Захлопнула дверь, сволната могла защитить от призрака, прижалась к стене и чуть не завопила от ужаса, когда, скользнув с плотно задернутых штор, мне навстречу поплыла тень. Догоравшая в камине пламя коснулась лица потустороннего гостя, и я не сдержала облегченного вздоха. «Валентайн, знал бы ты, как сильно меня напугал!» полупрозрачная фигура моего рабовладельца приблизилась бесшумно словно туман проплывающий над болотными топями а ты меня разочаровала, — холодно ответил мужчина поморщился словно собирался у меня плюнуть и продолжил так резко будто я разрушивал всю его преступную империю заказчика заверили что у буази отправился один из лучших моих людей я лично обещал что не пройдет и неделя как реликвия будет у него. «Ну что мы имеем, Клэр? Ты здесь торчишь почти месяц». «Месяц?» Маешься от безделия. Кунные прогулки, званные вечером, романтические ужины. «И еще более романтические прогулки по ночному кладбищу», мрачно заметила я. «Безрезультатные». Бессердечно выцедил негодяй. «Смею тебе напомнить, артефакт не сработал» и в ожидании нового ты просто решил ничего не делать я не я не закончил когда хотел валентайн мог быть и грозным и устрашающим и в принципе бил по нервам так что воля неволей начнешь сомневаться а так уж ли было плохо в компании моны он скользнул по мне ледяным взглядом я много тебе дал лерэр тебе и твоему брату вот только не надо приплетать сюда айвора Валентайна раздраженно вскинул руку. «Еще раз меня перебьешь, и в Шамонт можешь не возвращаться. Я найду способ забрать Юда Бургов артефакт. Но ты больше не увидишь брата. Айвер смышленный мальчишка и мог бы многому научиться». На полупрозрачном лице преступника появилась примерская улыбка. «Для таких, как он, у меня всегда найдется работа». Кто знает, может, он превзойдет даже нашу умницу и красавицу Клэр Эверли. А может, если не повезет, где-нибудь сгниет? Последнее слово он прошипел не хуже змеи. С такой злостью, почти ненавистью, что мороз побежал по коже. Айвора, ребенок, для тебя вообще нет ничего святого. Шантажировать меня жизнью брата. Это низко даже для тебя, Валентайн. Мои слова едва ли могли коснуться его сердца. Просто потому, что сердца у мерзавца не было. Я это знала, все прекрасно понимала. Но злость, копившаяся на протяжении долгих лет, искала выход. Будь это чудовище сейчас здесь, в оплоти, убило бы. С ненавистью, что сейчас бурлило внутри, сил бы хватило отправить его к демонам. «Найди артефакт», — вернулся к единственному, что его интересовало. Гад. И как можно скорее, заказчик теряет терпение. Я его уже давно потерял. Не зли меня еще больше, Клер. Ты и так ходишь по краю. Так легко будет сорваться. Теперь мне угрожает. Мало было Айвора. Решил добавить. Демон мерзавцев. Твой заказчик в курсе, что здесь обитает зло? Я не драматизирую Валентайн. Что, если всё случившееся связано с гримуаром? Не боится, что и сам пострадает. Передай ему. Я не посыльный, не мальчик на побегушках. Тебе дали задание. Будь добра, выполни. И не веди себя, как трусливая девчонка. Когда тебе пугали убийство что с тобой происходит? Не позорь меня. Он всё-таки сплюнул себе под ноги, после чего, одарив меня презрительным взглядом, растворился в полумраке. Лишь голос негодяя еще какое-то время звучал в закромах жуткой спальни. «Найди гримуар, Клэр, иначе пострадает Айвар. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Книга в обмен на жизнь брата. Будьте разумной, девочка, и выбери правильно».